Глава сорок четвёртая. Ритуал. Из всей их дружной компании в эту ночь крепко спал лишь Александр, Сашхин, Сашенька. Заснул он сразу, как только Клавдий Мамонтов уложил его снова в переносную колыбельку у себя в комнате. В шесть часов утра выкушал с аппетитом бутылочку смеси и уснул опять, кроткий как ангел. Клавдий не спал. Все думал о полковнике, коротавшем ночь на вскрытии в морге, и о Макаре за роялем в берлоге. Думал о самоубийце и о том, что дело, в общем-то, раскрыто, однако... Утром горничная Маша забрала у него спящего Сашеньку, заметив. — Вы-то с ним лучше управляетесь, чем отец родной. Вздохнула сентиментально, окинув его быстрым и тоже оценивающим взором из-под светлых ресниц, и вспыхнула, как мака, в цвет. задерделась, заколыхалась всем своим раздобревшим на пирогах за карантин телом под тонким ситцевым цветастым халатиком. Магар явился на кухню, когда Клавди пил кофе. Светлые волосы Макара были мокры от ледяного душа. По кухне за километр разносилось от него мятное амбре от похмельной конфеты, надбивающий запах алкоголя. красивое лицо опухло и порозовело, но как ни парадоксально, он успел уже протрезветь. Клавдии Мамонтов позвонил Гощину, и тот сказал, что вскреtie давно закончилось, а он ждёт их в ОВД на старом месте, во внутреннем дворе под пляжным зонтом. Когда они приехали, результаты экспертизы ДНК уже пришли. Установлено полное совпадение ДНК Полины Ждановой с образцами, изъятыми на бутылке из леса и на пластике, брошенном рядом с той сосной, на которой была повешена Вероника Лямина. Полковнику Гущину оперативники собрали и всю доступную информацию о Полине Ждановой. С удивлением они прочли в рапортах, что в отличие от своей бестолпанной подруги детства, дочка лесника из Столбищ сумела поступить на биофак МГУ. И закончила его с красным дипломом. В университете она входила в студенческую сборную по стрельбе из лука и арбалета. После учёбы попала на телевидение и участвовала в подготовке популярных некогда программ Форт Боярд и Последний герой о выживании на необитаемом острове. Там и познакомилась со своим будущим мужем, известным продюсером и телемагнатом. Прожив в бездетном браке с ним 12 лет, Полина бросила его, отсудила у него львиную долю капитала и организовала собственную продюсерскую компанию. Познакомилась на танцевальном шоу с Леонидом Ждановым. По свидетельствам тех, кто хорошо знал на телевидении эту пару, Полина очень сильно, почти фанатически была предана молодому мужу и ребёнку, своему первенцу, к несчастью больному от рождения. Брак со Ждановым и рождение сына её во многом изменили. Муж и сын были для нее той вселенной, в которой она вращалась, подчиняя все внешние дела и обстоятельства своему домашнему миру. Так говорили о ней те, кто знал ее по работе на телевидении и бывшие светские приятельницы. А их болезнь изменила ее, видимо, окончательно. Она убила Лямину и паренька-официанта, а Смоловский убил Громова. Он же купил у Гусевых видеопыток и убийства Алтайского. «Все, финито», — подытожил полковник Гущин. «Все убийцы нами установлены. Трое у нас, одна покончила жизнь самоубийством. И она же была в этом странном деле главной». «Сначала все-таки надо понять, Федор Матвеевич, что это было за дело», — сказал Клавдий Мамонтов. «С чем мы все же столкнулись?» «С ритуалом», — ответил ему Макар. «Сталя». «Да, пора, наконец, произнести вслух слово, которое витало в воздухе с самого начала вокруг всех этих кошмаров. Ритуальные убийства!» «Ритуал какого божества?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Венеры каменного века? Или Артемиды и Феской? Или Гекаты?» «Сборный культ!» — Макар взмахнул рукой. «Неоязыческая форма столь популярная сейчас!» когда из разных верований, обрядов, ритуалов берут что-то одно и соединяют вместе, чтобы вылепить новый культ, как, например, Викка. Но это не Викка. Тут сборный культ, где намешано всё: разные пастаси древнего божества, Геката, Артемида многогрудая, Венера Велендорская, а все вместе Проматерь. Так её назвала мне она, эта женщина. Сборный ритуал Элементы Гекатей: жертвоприношения Гекате на перекрёстках трёх дорог, фактическое совершение человеческих жертвоприношений, использование в качестве жертвенных животных собак, но внесены собственные добавления: садизм, причинение жертвам перед смертью мучений и страданий. Это тоже часто встречавшийся в истории элемент древних ритуалов. Например, у майя, отстеков, у томельских племён в Индии жертв зверски пытали, добиваясь таким образом максимальной лояльности тёмного божества, которому всё это было угодно. Чем больше страданий и слёз жертвы, тем крепче ритуал. А что это мог быть за ритуал? спросил полковник Гущин. На что он направлен? Вы же с Измаловским разговаривали, ответил Макар. Он вам намекнул, Таким образом добивался защиты от того, чего страшился больше всего на свете. Снова заболеть ковидом и умереть. Он выкупал себя, свою жизнь и здоровье, принося жертву. Жертвой стал Илья Громов. До этого он пытался выкупить себя тем видео с Алтайским, но для ритуала этого оказалось недостаточно. Ведь там он не сам убивает этого бедолагу. Поэтому ему все пришлось сделать самому. Снова и своими руками. А Полина Жданова двумя убийствами жертвоприношениями выкупала жизни своего мужа и сына. У кого они их выкупали? У праматери. Макар помолчал. Больше пока сказать об этой центральной культовой фигуре нечего, потому что Полина нам уж точно теперь ничего о ней не расскажет. Последние её слова на эту тему: "Время возвращаться к старым богам". "И ты, кузен, думаешь, что она?" "Полина" Продюсерша сама всё это придумала. Гущин нахмурился. Она создала этот неоязыческий культ. Она хорошо образована, Макар словно размышлял вслух. У неё характер железный. Мы сами это видели. Решительна, умна, сильна, безжалостна. Ради мужа и сына готова на всё. Явно с психическими отклонениями. Общие психозы и её ситуация с болезнью близких повлияли на неё таким кардинальным образом. Я говорила о злой железной воле, которая за всем этим стоит. Что ж, она подходит, полковник. Вроде бы подходит полностью. Они молчали. Затем полковник Гущин достал из кармана флешку и протянул её Макару. Тот подключил к своему ноутбуку. Вчера по моей просьбе сюда к Смоловскому приезжал психиатр. "Пояснил полковник Гущин: "Судебно-психиатрическую экспертизу долго ждать. Я попросил одного своего знакомого побеседовать с ним. Послушаем". Однако психиатру особо разговорить Петра Смоловского не удалось. Больше говорил он сам. Первичный короткий контакт. Пациент замкнут, сосредоточен на мыслях о собственном здоровье, напуган воспоминаниями о госпитале и реанимации. Коронавирус в его восприятии надвигающаяся погибель, нависшая над моей головой, источник постоянных страхов заразиться, заболеть и умереть. Однако у пациента наряду с его страхами и фобией на лицо и внутреннее убеждённость, что с ним теперь это не случится, потому что он защищён. Он сделал что должно, и она не допустит теперь ничего плохого. Она Полковник Гущин кивнул на ноутбук. Женщина, которую он упоминал и в разговоре со мной. Полина Жданова, подчинившая его, больного и психически нестабильного, своему собственному психозу, своей воле. Доказано, они знали друг друга через ее мужа. Они виделись при выписке из госпиталя. Могли общаться потом. Она его полностью подчинила себе. Возможно, был и сексуальный аспект, она же хороша собой. Такая женщина. Когда хотела, она могла выглядеть гораздо моложе своего возраста. Нам все свидетели об этом твердили. Интимная связь, хотя глядя на Смоловского, в это трудно поверить. Но он же нам практически ничего не рассказал. Всё возможно, правда? Почерк совершения убийств, естественно, разный, однако сходство присутствует. И не только в соблюдении деталей этого новоявленного ритуала, но и в другом. Оба дилетанты да предпринимали попытки замести следы преступлений, скрыть улики, но они не умело, непрофессионально. Жертвы свои выбирали по принципу лёгкого к ним доступа. Преступники-профи могут неделями, месяцами выслеживать свои жертвы, готовиться. А эти спонтанно, быстро, в спешке выбирали тех, кто на виду, кому легче подобраться. Для Смоловского это был его компаньон, для Ждановой подруга детства, одинокая, доверяющая ей. А мальчишка-официант, видимо, на неё клюнул. А до этого она хотела забрать в качестве жертвы того пенсионера с колеской, которого встретила на дороге, и его лишь присутствие жены спасло. Вот как раз о психике Смоловского. Заметил Клавдий Мамонтов, продолжавший слушать разглагольствование психиатра. Пациент крайне психологически неустойчив, травмирован, сильно подвержен внушению. Файл закончился, они молчали. Итак, дело раскрыто? осторожно спросил Клавдий Мамонтов. Для всей сводной оперативной группы и для начальника Главко да, дело раскрыто. Гущенки внул. «А для вас, полковник? Для нас?» — быстро спросил Макар. Кое-что не укладывается в общую логику. Проверили все ее гаджеты, два ноутбука, ее мобильный, планшет. Нигде никаких следов видео с убийством Алтайского. По логике, для кого это видео за полтора миллиона покупал Смоловский? Для себя, что ли? Нет. Для нее? И что? Где оно? И где видео, которое он наверняка снимал, хотя и не признаётся в этом, когда убивал топором Громова. Она получила от него всё это, глянула и уничтожила. Такого никогда не бывает. Они всегда подобное хранят, пересматривают, потому что маньяки. Она маньячка? переспросил Клавдий Мамонтов. Ритуальная маньячка, неуязыческая маньячка, как хотите её называйте. Но они ей подобные всегда хранят такие фетиши. Видео это фетиш для неё. Гущин стукнул кулаком по хлипкому столику, на котором стояли его вечный термос с кофе и ноутбук. Но в её гаджетах видео нет. Нет там и номера телефона Смоловского. Макар и Клавдия Мамонтов напряглись. А он должен быть, если у них была связь. Более того, в его телефоне нет её номера. Номер Жданова есть, а номера Полины нет. Правда, и у него, и у неё в телефонной книге куча анонимных номеров. На их проверку месяцы уйдут. Могли так связываться. У неё в телефоне, мне наши айтишники сказали, была ранее установлена программа Dropbox для перекачки и сброса информации большого формата. Но она её удалила. И никаких следов установки и удаления мессенджера сигнал в ее мобильном нет. Но ведь кто-то нанял детектива следить за нами. Если не Смоловский и не Жданова, то кто? Прилетела оса, и, покружив над кружкой с недопитым кофе полковника Гущина, села на ее край. Черно-желтые полосы, а внутри острая ядовитая жала. Ладно, есть лишь один способ проверить, развеять сразу все наши сомнения. Полковник Гущин махнул рукой и отогнал особ. "Клавдий, тащи сюда ИЗВ Смоловского, а ты, Макар, пойди в дежурную часть и попроси для меня ключи от хозблока. ВВС я не пойду, там одна зараза, не бойсь. А в хозблоке пусто, и если что, его криков не услышат, когда я его там на изнанку сейчас выверну. Только бензин ему в рот не заливайте", попросил Макар самым нейтральным тоном. Блеф, блеф ему, он же больной, и к тому ж туберкулёзник. Ещё не хватает, чтобы он у нас конце отдал, как амазонка с арбалетом.